не без некоторого удивления могли увидеть растрепанного шатающегося человека с тусклым взглядом, который нетвердыми шагами вышел из каюты и тяжело опустился на палубную скамью. Это был паспорту. Вот что с ним произошло. Через несколько мгновений после того, как Фикс покинул курильню, двое слуг подняли крепко спавшего паспорту и положили его на кровать.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 спросить у садового казначея, какую каюту занимает мистер Фок. Тот ответил, что не знает пассажира с такой фамилией. «Простите меня», — настаивал паспорту, «но я говорю о высоком, спокойном, малообщительном джентльмене и о молодой женщине». «На пакетботе нет ни одной молодой женщины», — ответил казначей. «Да вот вам список пассажиров, смотрите сами». Паспорту пробежал глазами список. Фамилии его господина там не было. У паспорту потемнело в глазах. Но потом у него мелькнула новая мысль. Черт возьми, ведь я нахожусь на карнатике? воскликнул он. Да, ответил казначей, на пути в Йокагаму. Совершенно верно. Паспорту было испугался, уж не ошибся ли он судном, но это оказался действительно карнатик, и все же его господина здесь не было. Это известие поразило его как громом, но вдруг его словно осенило. Он вспомнил, что час отплытия Карнатика был перенесен, и он, по паспорту должен был предупредить своего господина, но не сделал этого. Следовательно, по его вине мистер Фок и миссис Ауда опоздали к отходу Покетбота, Это его вина, конечно, но в еще большей мере вина того предателя, который напоил паспорту, чтобы разлучить его с мистером Фогом и задержать того в Гонконге. Наконец-то он разгадал маневр полицейского инспектора. И теперь мистер Фог наверняка разорен, проиграл свою пари и, может быть, уже арестован и заключен в тюрьму. При этой мысли паспорту принялся рвать на себе волосы.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 где он должен был высадиться, была пустыней, лишённой каких бы то ни было съестных припасов. 13 ноября с утренним приливом Карнатик вошел в порт Йокогама. Йокогама — важный порт на Тихом океане, куда заходят все пароходы, как почтовые, так и пассажирские, совершающие рейсы между Северной Америкой и Китаем, Японией и Малайским архипелагом. Йокогама находится в бухте Йедо, неподалеку от второй столицы Японской империи громадного города Едо, бывшего некогда резиденцией сёганов в те времена, когда существовал этот гражданский император. Едо — соперник Киото, где живет Микадо, божественный император, потомок богов. Карнатик пришвартовался к набережной Якогамы, неподалеку от Мола и таможенных складов.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 он попал в японскую часть, решив, если понадобится, дойти до Иедо. Туземная часть Йокогамы называется Бентен по имени богини моря, почитаемой на соседних островах. Здесь он увидел великолепные пихтовые и кедровые аллеи, священные ворота причудливой архитектуры, мостики, повисшие среди зарослей тростника и бамбука, храмы,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 В паспорту несколько часов расхаживал среди этой пестрой толпы. Смотрел на полные любопытных товаров лавки и базары, где продавалось множество всевозможных поприкушек, золотых и серебряных японских изделий. Видел он и закусочные, украшенные разноцветными флажками и лентами, куда он не имел возможности зайти. Встречались ему и чайные домики, в которых посетители чашками пьют.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 и паспарту шутливо повторял при виде каждого блистательного патруля. «Ну вот, еще один японский посол отправляется в Японию».